они точно провалились сквозь землю, отвечал маркиз, оглядываясь и пряча в карман револьвер. Эти разбойничьи притоны не хуже, чем в Пиренеях. Пойдём, мальוטка, ты слаб и ранен. Где дом твоих родителей? Я снесу тебя туда. Дом моих родителей? Боже мой, да у меня нет родителей, мистер. Как? Ты сирота? Куда же ты ехал ночью? В ночлежку на ольткент стрит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 И у тебя нет ни родителей, ни братьев, ни сестер? Я знаю только одну добрую милли. Она всегда защищала меня и достала для меня щетки, которыми я зарабатываю каждый день несколько пенсов. И ты все таки остался настолько честным, что заступился за меня перед грабителями? Конечно, мистер. Даже если бы они до смерти прибили меня, я видел, что злодей обкрадывает вас Не хочешь ли ты лучше идти со мной, чем в ночлежный дом? Я не знаю, мистер. Но как ты посмотришь на то, если мы теперь вместе войдем в ночлежку, а оттуда в мою квартиру? Как хотите, мистер. Я во всем доверяю вам. Как хотите. Ты славный мальчик. Твоя храбрость и честность тронули меня. У тебя еще сильная боль? О нет, мистер. Если бы вы только позволили обнять себя. Обними, Хуан. А теперь покажи мне дорогу на Олд Кенд Стрит. Мне нужно отыскать ночлежный доме матроса Коннеля. О, я знаю его, мистер. Он бывает там каждый вечер. Он почти всегда пьян. Так ты покажешь мне его? Конечно, мистер. Я часто по вечерам разговаривал с ним. Он очень добродушен, когда не бывает пьян. Он рассказывал мне, что брат хотел взять его на испанский пароход, но он не поехал. Его-то я и ищу. Мы должны пройти через New Ken Street и потом направо, мимо церкви Прибежище. Видите ли вы там большой одноэтажный широкий дом с ярко освещенным подъездом? Да, мистер. Я не знаю еще вашего имени, сказал Хуан с детской доверчивостью. Называй меня дядя Клод. Значит, нам нужно зайти в этот дом. Не позвать ли вам сюда, Коннелли, мистер. Ты сам едва можешь идти, Хуан. О, если только я могу вам услужить, я очень бы хотел помочь вам. Мы войдем вместе, и ты покажешь мне матроса Коннелли. Хорошо, мистер, но вы должны заплатить в таком случае входные деньги. Вот мой полупенс. маленький мальчик вынул из кармана своей курточки маленькую монетку и подал ее маркизу. Ты странное дитя, сказал улыбаясь Клод. Зачем мне твой полупенс? Без денег никого не впускают, мистер, даже если нужно только отыскать кого-нибудь. Если думаешь, что я возьму последние твои деньги, чтобы заплатить за вход, извините, дядя Клод. У меня в кармане есть еще несколько полупенсов, сказал с торжеством маленький Хуан, вытаскивая несколько медных монет. Оставив для себя Хуан, отвечал маркиз с улыбкой, которая всегда появлялась у него, если он слышал или видел что-нибудь очень приятное. Мальчик нравился ему все больше и больше. Он заплатил за него и за себя входные деньги и вошел, сопровождаемый Хуаном, в ночлежку, атмосфера которой неприятно поразила его. При свете дымящейся лампы он увидел множество посетителей, лежавших под одеялами. Иные уже храпели так сладко, как будто бы они спали на пуховиках, а другие только снимали с себя Без излишних церемоний верхнее платье. Маркиза показалась стоялым это постель, разделенная одна от другой перегородками, и он сознался, что не желал бы спать на соломе, на которой раньше спало множество других людей. Чувство брезгливости овладело им. Хуан был хорошо знаком с посетителями. Они приветливо кивали ему головой, некоторые дружески здоровались за руку. с ним шутили и удивлялись, что он привел нового знакомого в лице Монталона.